Глава двадцать вторая Первое, что увидел, как только вошел в кабинет — шары. Много воздушных шаров. Розовых, усыпанных блестками. И все как один в форме сердца, на котором написано «Антоша плюс Лиза, любовь навсегда». Главное, пока двигался к кабинету, было такое ощущение, что иду по красной ковровой дорожке. Коллеги практически полным составом вышли из кабинетов, провожая меня взглядами. Не хватало только аплодисментов. Судя по их улыбкам и еле сдерживаемому смеху, момент доставки этого розового воздушного безумия не остался без внимания. Теперь мои товарищи по работе ждали реакции. Я с тоской окинул взглядом свой кабинет. «Господи, ну вот как?» «Как может женщина быть настолько красивой и настолько тупой? Что за несправедливость?» «Лиза уже отметилась?» Голос стажерки, прозвучавший рядом, вывел меня из состояния ступора. «Видите, как сильно вы запали ей в душу?» «Слушай, лучше бы ей в голову запал мозг». Я посторонился, пропуская Евангелину. Вполне понимаю того бедолагу, который от нее сбежал. «Не понимаете?» Гелик бросила на меня раздраженный взгляд. «Только что не зашипела, как дикая кошка». Еще раз говорю, она не была такой раньше. Просто в какой-то момент пришла к выводу, если в ней видят куклу, то значит, куклой и надо быть. А сейчас уже сжилась с этой мыслью. Мне кажется, она ее вполне устраивает». «Ого! Заступаешься за сестру? Похвально!» «Я за справедливость, а вы не совсем справедливы по отношению к Лизе». «Я не стал спорить». К тому же нарисовалось гораздо более важное занятие. Ходил, как дурак, по кабинету и срывал эти дурацкие шарики. И вот главное, кто позволил? Похоже, русалка, а тонкий, еле ощутимый аромат, витающий в воздухе, намекал, что она сделала это лично. Прибыла до того, как явилась основная масса сотрудников, каким-то чудом уговорила нашу уборщицу, всегда занимающуюся своими делами до начала рабочего дня, пропустить ее в нужный кабинет. Это ж надо так напрячься. Края ненастойчивая девица. Евангелина от уничтожения шаров меня не отвлекала. Она сразу приступила к проекту Минаева. Схватила присланные макеты и понеслась в печать. Я решил последовать ее примеру, занявшись делом. Правда, попутно прикидывал план дальнейших действий. Итак, русалка. Начнем с нее. Думаю, нужно позвать блондиночку со мной на выходные. Учитывая опыт прошлых мероприятий, это... Сто процентов будет дача Дэна. Красивый дом на берегу озера, баня, потрясающие виды. Мне в любом случае надо ехать туда со спутницей. Не будь же я как лох бродить среди веселящихся парочек один. Вот как раз и совместим приятное с полезным. Устрою Лизе адские выходные, после которых она сама сбежит от меня, сверкая пятками. Точнее, каблуками своих дизайнерских туфель. Шмотки у блондиночки не чета гардеробу Евангелины. «Насчет Гелика. Посмотрим. Сейчас нужно максимально сосредоточиться на проекте. Чем быстрее мы все сделаем, тем проще будет решить вопрос со стажеркой. На данный момент я, как ни крути, от нее зависим. Если говорить более конкретно, то от ее присутствия». Придя к вариантам решения насущных проблем, отодвинул их на задний план и занялся работой. День пролетел совершенно незаметно. «Уже и не помню, когда я столько много работал». Но, что интересно, мне не было это в тягость. Просто погрузился в проект с головой. Даже на приглашение пацанов перекусить во время обеда ответил отказом. Реально было некогда. По той же причине сдвинул посещение Анастасии Николаевны. Ко всему прочему, мне в первую очередь необходимо поговорить с друзьями. Может, это что-то прояснит. Вечером добрался домой, поужинал, принял душ и завалился спать. «Завтра пятница». Отбуду положенное время в агентстве, а потом рвану за город. Русалку я набрал уже перед тем, как рухнуть в кровать. Она не звонила в течение дня, слава богу, но сообщениями завалила так, что я не успевал их читать. Причем выглядело это следующим образом. 11.03. «Привет, мой тигр. Соскучилась. Люблю тебя. Целую в щечку». 11.04. «Почему молчишь?» 11.05. «Сложно ответить. Занят. Чем?» «Бабы опять твои». 11:06 «Ты растоптал мои чувства. Разрушил замок нашей любви. А я поверила тебе. Какой же ты кабель! 11:07 «Кто она? Работает с тобой? Коллега? Лучше признайся, я все равно ее найду через Еву». 11:08 «Антоша, малыш, как я страдаю в разлуке. Расставание невыносимо». 11:09 «Кстати, на мне красивое черное белье. Сейчас пришлю фото». «Одиннадцать десять». «Да пошел ты, кобель! Обойдешься!» «Одиннадцать одиннадцать». «Антоша, люблю тебя. Раз уж и ты любишь меня, так и быть. Прощу это безразличие». «Твою мать! А я всего лишь вышел в туалет и не взял с собой телефон». У русалки, похоже, хорошее такое основательное биполярное расстройство. После тридцатого сообщения, в котором меня в очередной раз послали, просто открывал их, не читая, и отправлял сердечко. Однако звонить пришлось. Нужно было договориться о поездке. «Привет». Ее голос звучал недовольно. Видимо, я попал на момент пробуждения второй личности, которая меня ненавидит. «Привет, Лиза, такой вопрос. Я еду на эти выходные за город. Друзья пригласили на дачу. Составишь компанию?» а, «Антоша». Она вдруг всклипнула. Раз, два, а потом зарыдала. Серьезно? Причем так эмоционально, что я точно понял. Русалка натурально плачет. Господи, чокнуться можно. Лиза, я тебя обидел? Нет, родной, любимый, конечно нет. Я счастлива. Ты решила законить наши отношения. Хочешь представить меня друзьям? Это так трогательно, так волнительно. Честно говоря, ужасно захотелось скинуть звонок, стереть ее номер с телефона, а образ из памяти, и больше ни под каким предлогом не встречаться с этой ненормальной. К сожалению, нельзя. Нужно сделать все грамотно и безопасно для себя. Ну, не то, чтобы узаконить, просто... Нет, ничего не говори. Я понимаю, для вас, мужчин, это очень серьезный шаг. Антошенька, малыш, конечно, мы проведем этот уикенд вместе, несомненно. «Ужасно рада, что ты исправляешься на глазах. Это влияние наших чувств, потому как они настоящие!» Блондинка еще минут десять несла подобную чушь. «О том, как мы счастливы, а будем еще счастливее. О том, как мне повезло встретить ее на своем пути. О том, как мы заживем после свадьбы. Реально, после свадьбы! У нас еще даже секса не было, а эта женщина уже начала придумывать имена детям!» В общем, когда я скинул звонок и отложил мобильный в сторону, мой мозг буквально готов был закипеть, а нервная система находилась на грани срыва. Нет, с этим однозначно нужно завязывать. Однозначно. Иначе однажды я проснусь с кольцом на руке и штампом в паспорте. А что? От русалки? Это уже понятно. Можно ожидать что угодно. Я постарался выкинуть мысли о неадекватной блондинке и завалился спать. Черт. «Данный факт уже пугает. Столько времени у меня нет интима ни с кем. Причем не хочется. Серьезно. Мне самому как-то неинтересно, что ли. Наверное, дело в насыщенности последних дней. Очень надеюсь, когда жизнь станет спокойнее, все вернется на круги своя». Утром по новообретенной привычке вскочил рано, собрался и помчал в офис. Гелика на месте не оказалась, хотя я заметил ее рюкзачок, скромно лежащий на диване. Значит, стажерка уже трудится. Скорее всего, умчала в один из отделов, двигая проект Минаева на пути его реализации. Молодец! Время — деньги. А учитывая заскок генерального, еще и мой покой. День снова пролетел незаметно. Как-то раньше, мне казалось, работа слишком долго тянется. Теперь же в ритме нон-стоп выходило вовсе не так это и скучно. Не успел оглянуться, а уже пора заканчивать. Евангелина появилась всего лишь пару раз. Все остальное время она бегала из отдела в отдел, контролируя, направляя, организовывая. Миная, все же слишком важен для агентства, чтобы пустить его вопрос на самотек. «Так, а, пора закругляться». Я поднялся из-за стола, глядя на стажерку, забежавшую в очередной раз в кабинет. «Конечно, идите, мне нужно еще кое-что доделать». Не дожидаясь моего ответа, она снова исчезла за дверью прямо фанатичное отношение к работе. Да, из девчонки выйдет толк, это несомненно. Наберется опыта и станет отличным специалистом. Я выключил компьютер, взял ключи от машины, телефон и покинул кабинет. Хочет Гелик работать до седьмого пота — ее дело. А мне пора домой. Нужно взять вещи, заехать за русалкой и двигать в сторону чудесного загадочного домика, где мне предстоит провести веселые выходные. Почему веселые? Да потому что я настроен оторваться на блондиночки по полной. Сценария нет, буду импровизировать. Однако, несомненно, ее ждут ужасные пару дней. По возвращению в город она должна мечтать лишь об одном — как от меня избавиться. Классик сказал, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Это, кстати, весьма точное замечание. Саша был знатоком противоположного пола, Он точно соображал, о чем говорит. Проверено не раз. Но ровно точно так же действует обратный процесс. Да, телочки обожают внимание. Однако, когда поклонник становится излишне назойливым, если он с утра до ночи твердит о своей любви, заливает избранницу ванильным сиропом по самую маковку, как правило, это начинает раздражать. У женщин своя извращенная логика. «Им хоть убейся, подавай плохих мальчиков». С роковой страстью, страданиями и эмоциональными качелями. Вот на этом и сыграем. По крайней мере, начнем. А там посмотрим, в какую сторону усилить. Я быстренько перекусил, покидал в спортивную сумку вещи, пару футболок, шорты, спортивки, носки. Все же не на одну ночь едем. Затем написал русалке сообщение, что готов ее забрать. Она в ответ прислала адрес. «Ух ты!» «Сегодня я заберу ее из дома. Неужели завеса тайны приоткроется хоть на немного?» Сев в машину, забил в навигатор улицу и дом. Поначалу не обратил на них особого внимания. Ровно до того момента, пока не оказался возле шикарного особняка в четыре этажа. Находился он в самом центре, на высоком берегу, который обрывом уходил вниз к водохранилищу, среди нескольких десятков таких же крутых домов. Район этот достаточно известен. Самый дорогой и комфортабельный. От того памятника, где я обычно забирал и Гелика, и Лизу, на самом деле пешком через дворы идти не более десяти минут. Территория была закрытой, поэтому на въезде тактичные люди в темном попросили документы. Но дело даже не в этом. Особняк, у которого я остановился, был известен еще более, чем весь микрорайон. Не веря своим глазам, я открыл сообщение русалке. Не ошибся ли номером дома, к примеру? «Хрена там!» «Все правильно!» Я вытер пот лба, а он появился вовсе не от жары. В машине работал климат-контроль, а потом вслух выматерился. Особняк принадлежал мэру. И это знали все законопослушные граждане, маломальски интересующиеся жизнью города.